Глава 31. В хаотичных на первый взгляд росчерках между выступающим над смотровой щелью козырьком и гребнем на округлой макушке при более внимательном рассмотрении прослеживался скрытый порядок и какая-то непостижимая внутренняя симметрия. Четыре пучка, связанных друг с другом и пересекающих друг друга отрезков изгибов спиралей определённой длины и толщины, под определёнными углами Всё казалось небрежным и строго рассчитанным одновременно. Да, заново без ошибки выписать такое, точно такое же, сможет не всякая рука. Сейчас здесь только четыре знака Колдун. Вновь повернулся к лебеусу Альфред. А ты говорил о пяти. Пергу и Стёрт пояснил магер, зачем Чтобы упакуй голема, ибо змит, истинно превращённый в мит, имеет уже иное значение смерть. И всего лишь за одного символа истинная власть над големом умирает вместе с самим големом. Но время, которое нужно повелителю голема. Что ж, я всё понял. Альфред Берландский ещё раз окинул взглядом ребристый металлический каркас у стены. Подытожил: "Твой стальной юрца грозная боевая машина, но и абсолютно неуязвимой её не назовёшь. Практически несокрушимая в обычном бою, но тяжёлая и громоздкая, неутомимая, но и пройдёт не везде. Боится воды и А вот теперь властелин Аберландмарки в упор смотрел на Магера. И по большому счёту подчиняется лишь одному человеку, тебе, Лебиус Маргалиус. Праксброский Колдун опустил глаза в знак согласия или пряча взор. Понял намёк. Мне невыгодно злоумышлять против своего покровителя, ваша светлость. Сбивчиво забормотал Магир. В верхнюю марку единственное место, где я могу. Можешь что? Марграф подошёл ближе. Ладонь Альфреда Берландского поглаживала рукоять меча. Что у тебя на уме, Колдун? Лебиус дрожал, как осенний лист на ветру. Ёбуй, не посмел, никогда ничего дурного против вас. Если нужно, буду рад обучить вашу Светлость поднимать и повергать голема, пробуждать и умиротворять. Э, нет, Лебиус не обучишь. Марграф чуть качнул головой, но немигающие глаза его по-прежнему смотрели в одну точку. Глаза Альфреда Берландского пронзали, сверлили, ковыряли и безжалостно кромсали собеседника. И ты сам это прекрасно знаешь. В моём распоряжении нет тех долгих лет, которые ты потратил на изучение магических формул и кладовской каллиграфии, а следовательно, не убирая руки с меча, марграф шагнул к магиру. подступил почти вплотную. Лебиус попятился. Недобрая улыбка скользнула по губам властителя верхних земель. Следовательно, всё будет иначе. Отныне и верные мне люди станут денно и ночно дежурить при тебе, считая это почётным караулом, охраной от возможных соблазнов. Ты ведь хоть и магиер, но тоже слабый человек, подвержен соблазнам. Но Я ещё не закончил, Калдун. Клинок марграфа выскользнул из ножен на длину ладони. Лебий уздёрнулся, будто его уже разрубили от плеча до паха, съёжился, замолчал. "На тебе ведь нет сейчас твоего чудо-кольчуги, не так ли?" Улыбка Альфреда стала шире, хищнее. "Ты не считаешь нужным надевать её в моём замке?" Просторный магиерский балахун в самом деле висел свободно. На теле, а не на доспехе, и под материрческим капюшоном не поблёскивали кольчужные звенья. И выражение перепуганного лица, бледнеющего в тени капюшона, без слов говорило: кольчуги нет. Так вот, колдун: отныне и впредь тебе запрещено носить какую бы то ни было броню. Мои люди проследят за этим. сегодняшнего дня, я не буду сопровождать тебя всюду и неотступно, с обнажёнными клинками в руках. И ты уж как-нибудь позаботься тем, чтобы уберечь их от влияния своей вредоносной магии и от случайного влияния, и от придумышленийва, ибо при малейшей опасности, даже при пустяку вам на мёке на опасность, они изрубят тебя в куски. Соответствующее полномочие я им дам, даже не сомневайся. А мечами мои вояки маршрут быстрее, чем ты творишь свои пасы и заклинания. "Додо, да, да, конечно", торопливо закивал Лебиус. "Если это угодно вашей светлости, моей светлости угодно, и не только это. Единственный приказ, который тебе отныне позволено отдавать восставшему голему, это приказ о полном его подчинении мне. Дальнейшие распоряжения будут исходить только от меня. Потом, когда нужда в големе пропадёт, ты его успокоишь под присмотром моих людей и под моим личным присмотром". Разумеется, господин Морграф. Я ведь вовсе не претендую, я всего лишь изготовливаю для вас её-ё. А если хоть что-то пойдёт не так, колдун. Морграф молниеносно вырвал оружие из ножен. Микнувшая в воздухе острое замерла в каком-то дюйми от магиерского капюшона. Запомнили бёс. Хороший боец. стоящая от тебя на расстоянии удара всегда окажется расторупнее твоей механической твари и всех магиерских штучек вместе взятых, а плохих войн я к тебе представлять не стану. Секунду или две в воздухе висела зловещая тишина. Затем Альфред Чернокнижник бросил оружие в лужи. Лебиус выдохнул и утёр копешуном пот с лба. Марграф заговорил внувь, нежно-на спокойным и доброжелательным тоном: Надеюсь, этот вопрос мы обсудили, и впредь никаких недоразумений у нас с тобой не возникнет. А потом вернёмся к твоему детищу. Насколько я понимаю, Голем приспособлен не только к рукопашной схватке. О, что? Левиус ещё не вполне пришёл в себя. Я имею в виду болову, которую он лихо швырнул на Нидербургском ристалище. Ну да, растерянно проговорил Магиер. Гуль может бросать булаву, топор, камень, ядро от бомбарды. Голос Лебедеву заметно подрагивал. Как далеко он может метнуть снаряд? Вы же сами всё видели, ваша светлость, там, под Нидербургом, с одного конца ристоличного поля на другой он может. А дальше Гуль может забросить свою булаву дальше. Ненамного. Либеус вжал голову в плечи, будто в ожидании удара. Вон ведь нужен был механический рыцарь, а не метательная машина, то есть неприятель сможет безнаказанно на расстреливать голема издали. Владетель Верхней Маки не гневался, Альфред Альберландский просто размышлял вслух. И Либеус наконец взял себя в руки. Именно поэтому големы в бою должны сопровождать и прикрывать людей. Механические рыцари хороши, чтобы встретить натиск вражеской конницы или прорвать строй неприятеля и обратить его в бегство, или защитить крепостную стену, если, конечно, она способна выдержать их тяжесть, или разбить ворота осаждённого замка. Для того же, чтобы вести дальний бой, у вас будут лучше в империи бомбарды и ручницы Хандаканоны. Я уже работаю над этим. Ручная бомбарда или петриналь в немецком варианте Хандаканон разновидность средневекового огнестрельного оружия, предшественник аркебузы, переносная мини-бомбарда, представлявшая собой железный ствол, вставленный в деревянное ложе или снабжённый длинной металлической рукоятью. Красно, что работаешь, одобрил Альфред. Но только дальними огненным боем в наше время победы не делаются, а у меня должно быть достаточное количество големов. Будут, грешю пообещал Либиус. Непременно будут. Как скоро? Вот что меня интересует. Скоро. Очень скоро, в самое ближайшее время я изготовлю ещё пятерых. Нет, десятирых. Быстро поправился магер, уловив мелькнувшее во взгляде собеседника недовольство. Уже готовы механизмы и детали, и подходящие люди, которые тоже детали имеются в достаточном количестве, необходимая смесь и эликсиры. Осталось только всё это собрать воедино. скрепить, спаять, произнести заклинание, запустить. 10 големов. Альфред Берландский свёл у брови. За всё это время мало медленно работаи шлибиус. Это только на первых порах, ваша светлость, только на первых порах, сбубнил маггер, оправдываясь. Дальше дело пойдёт быстрее, вот увидите. Самую трудную черновую работу я поручу големам. Это значительно ускорит процесс. Големы годятся не только для войны, они неутомимы и трудятся гораздо лучше слабосильных людишек. Они выносливые моих теперешних помощников, и их мощь. А как же неоправданный износ? перебил Альфред О, этот износ будет оправдан, уверяю вас. Через пару месяцев к вашей дружине примкнут сотня голимов. Сотня? Марграф мечтательно улыбнулся. Сотни таких рыцарей я отбьюсь от любого врага. Позволю себе заметить, сотни голимов вы не только отбьётесь от врага, но и обладаете осландом с тысячей, поднимете под себя всю империю с 10 тысячами. Станьте властелином мира. Прагсбургский магьер Лебиус Морагалиус изливал приятнейший из бальзамов на трепещущую в радостном предвкушении душу Альфреда Чернокнижника. Хорошо, Лебиус. Удовлетворённо кивнул оберландский марграф. Очень хорошо, если всё произойдёт так, как ты говоришь. А теперь расскажи-ка мне, как обстоят дела с нашим пленником, с самым важным пленником.